Традиция 240 Новый на этот раз мудрый акт воли Ивана III уничтожил разделы и все их последствия объединил Русь, освободил от татар и восстановил благодетельное для России единовластие. Таким образом, и здесь практическая надобность была главным двигателем научного развития. Конечно, понятие научного развития надо понимать весьма относительно. Построение русской истории по указанной схеме было шагом назад от объективной истины, но и шагом вперед к ее постижению. Какова бы она ни была, эта схема впервые вывела русскую историографию и специ периода летописания. Сравнительно с успехами европейской историографии того времени, это, конечно, было еще немного. Средневековые приемы исторического изучения и изображения проникали к нам из Польши тогда, когда на Западе новый дух Возрождения одушевлял историографию, когда появлялись знаменитые произведения итальянских историков-психологов, доводившие исторический прагматизм до крайней степени глубины, которой только этот род истории способен. Потребность в жизненном, а не в книжном, только изображение истории отразилась и у нас с появлением мемуаров в описании современных исторических событий. Но эти успехи реалистического понимания нисколько не устранили еще старых теологических толкований. Ненавистник рода человеческого дьявол все еще продолжал фигурировать в роли вдохновителя человеческих поступков, как в старое летописное время. Исторические бедствия по-прежнему продолжали изображаться как наказание за людские грехи. Характерный пример такого соединения новых приемов изложения со старой мотивировкой встречаем в недавно открытом временнике дьяка Ивана Тимофеева. К размышлениям над историей побудила автора временника его теологическая точка зрения на текущие события. Кто виноват в том, что меч ярости Божией столько лет подряд поражает Россию, не переставая? Вот вопрос, который мучил Тимофеева в исходе смутного времени. Он разрешил этот вопрос тем, что виноват он сам и все его сверстники, и что вина его не иначе может быть искуплена как публичным покаянием в собственном малодушии. В чем же дело? Дело в том, что он и все сверстники молчали, когда Борис губил старую законную династию. Это преступление повлекло за собой все последующие казни. Если бы мы не смолчали перед Борисом в первый раз, когда, по предположению автора, он погубил царя Ивана Грозного, то он не дерзнул бы на второе убийство Димитрия. И если бы не попустили ему в тех случаях, он не вооружился бы в третий раз прекратить жизнь незлобливого царя Федора. И если бы нашим молчанием не пособлялось ему на все эти поступки, то он не искоренил бы без остатка благородное семя, и Гришка Растрига не наскочил бы на высоту помазанников божьих, не явилось бы и его подражателей. А если бы их не было, то не было бы и слуг, опустошавших с ними землю, не радовались бы иностранцы нашему внутреннему бедствию. Страница 241 «Нам не приходилось бы призывать на помощь исконных врагов своих, шведов. В таком случае не выступали бы против нас и их противники, поляки. Русская земля не была бы пленена чужеземцами. Не будь этого, неприятели не осадили бы и не взяли бы Москвы». Таков своеобразный прагматизм, характеризующий православного исторического писателя начала XVII века. Тут уже есть попытка найти руководящую нить в водовороте событий, но причинная связь событий рисуется перед встревоженной совестью автора не иначе, как в виде ряда целесообразных казней. Основ причиной их является людское малодушие, а целью, поставленной выше, приведение людей к покаянию. Для того, чтобы встретиться с вполне светской манерой исторического изложения, нам придется передвинуться на целый век позже, и притом не к мемуарам начала Петровского царствования, а к истории, написанной в 1727 году старым дипломатом князем Куракином. Читатель, не забывший еще высокопарного трактования истории Петра у позднейших русских историков, будет приятно удивлен, найдя у князя Куракина рассказ совершенно чуждый, каких бы то ни было, провиденциальных тенденций, проникнутой тонкой наблюдательностью и знанием людей, пересыпанной блестками юмора и той добродушной злости, которую французы называют «малис». Почти хочется думать, что Куракин выучился этой манере у старых итальянцев, на языке которых он привык выражать свои задушевные мысли. Примечание шестое. Для примера вот несколько характеристик Куракина. Помянутый Лефорт был человек забавный, роскошный, или назвать дебашан французский, и непрестанно давал у себя дома обеды и балы. И тут в доме первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами наземными обходиться, и Амур начал первый быть к одной дочери купеческой, названной Анной Иоанновной Монсова. Правда, девица была изрядная и умная. А вот характеристика знаменитого начальника Преображенского застенка князя Романдовского. «Сей князь был характеру партикулярного, с обою видом, как у монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во все дни, но его величеству верный так был, что никто другой». Итого ради увидишь ниже, что он ему царь во всех деликатных делах поверил и вручил все свое государство. Вот далее характеристика большого барина Льва Нарышкина, брата-царицы. Был человек гораздо посредного ума и невоздержанный к питью. Также человек гордый, но хотя не злодей, токма склончивый и добро многим делал без резона, но без безарии своего гумору. А вот Тихон Никитич Стрешнев, старый приказный делец, человек лукавый, злого нраву, а ума гораздо среднего, токмо дошел до сего градусу, главного государственного деятеля. Таким образом, пониже был в подьяках у царя Петра Алексеевича с молодых его лет и признался к его нраву, и таким образом был интриган дворовой. Царь, хотя внутренно не любил, ниже истимовал его, однако же во все дела внутренние положился на него, так как он наиболее в делах был и секрет всех дел ведал. Конец шестого примечания. Страница 242 Словесные примеры средневековой «Тривиум» составляли, как мы знаем, центр тяжести в программе латинской школы. Для первого и основного из этих предметов — грамматики — нашлось место даже и в строго православной программе. Этот отдел знаний был единственным, который сделался в Москве, по крайней мере, к концу века, предметом правильного школьного преподавания. Но словесные знания вообще интересовали публику меньше, чем многие из упомянутых раньше отделов, распространились крайне незначительно и не вызвали никакой самостоятельной научной деятельности. Исключение составляла только простая грамотность. Однако и тут первый московский букварь Бурцова появился только в 1634 году и составлял простую перепечатку Виленского издания 1621 года. После этого буквари и другие учебные книги переиздавались постоянно московской типографии в довольно значительном количестве экземпляров. Но это были, кроме богослужебных, единственные ее издания, сколько-нибудь широко распространенные. В конце века, например, букварь выдержал три издания в течение четырех лет — 1648-51 год. Всего в количестве 9600 экземпляров. Учебный часослов в 7 лет издавался 8 раз 1645 52 годы. Учебный псалтырь в 6 лет 1645 51 годы 9 раз. В последней четверти века в течение 12 лет 1678 89 мы имеем следующие цифры тех же изданий. буквари не менее 25 тысяч экземпляров, то есть по 2 слишком тысячи ежегодно. Часослов 36 тысяч, то есть по 3000 ежегодно ежегодно. Псалтерей больше 18 тысяч, то есть более полутора тысячи экземпляров ежегодно. На 16 миллионов тогдашнего населения России это было немного. Приходилось всего по одной учебной книге на каждые 2400 человек населения. Но и это огромные цифры сравнительно с той, которую можно было выразить распространение грамматики. В 1648 году, в момент оживления школьного вопроса, Московский печатный двор переиздал грамматику Милетия Смотрицкого, первый и единственный свод законов литературного. Литературного церковно-славянского языка, напечатанное еще в 1619 году около Вильны. В особом предисловии к этому изданию, московские издатели убеждали читателей, что грамматика есть неизбежная дверь к достижению высших степеней знания, что, не пройдя ее, легко заблудиться и сильному разуму. Они ссылались в доказательство справедливости своих слов и на Максима Грека, и на святых отцов, приводили в подтверждение исправления церковных книг. Но все это, очевидно, мало подействовало на публику. По крайней мере, издание 1648 Года так и осталась единственно вплоть до 1721 года, когда один из самых деятельных учеников лиходов, Поликарпов, вновь перепечатал эту грамматику как будто к ее столетнему юбилею. В предисловии издатель жаловался, что даже в греко-латинской московской школе славянская грамматика не преподавалась за скудением сих книг и что их приходилось разыскивать аки-искру в пепле. Страница 243. О распространении в России следующих степеней тривиума, диалектики и риторики нечего и говорить. Мы не знаем, дошли ли до этих наук ученики Артищевской школы. Из учеников Полоцкого добрался до них, может быть, один Медведев. Наконец, лихуды дошли до них, наверное. Но их преподавание шло на латинском и греческом языке, и доступно было лишь десятку другому учеников». В самом конце века московские любители просвещения начали тоже интересоваться лекциями славяно-греко-латинской академии. Например, курс риторики, читанный лихудами, был переведен на русский язык по специальному заказу одного московского купца. Лихуды первые начали знакомить москвичей и с чисто философскими предметами. Сюда относятся два курса, составленные главным образом по Аристотелю логике и «Физики». Третий курс психологии, составленный Ионикием Лихудом еще в Венеции, не понадобился вовсе для академии. Мы видели, что из-за преподавания физики Лихудам пришлось пострадать. Под физикой, разумелось, у них учение об основных элементах мира, о материи, форме, о причинах, материальной, формальной, действующей и конечной, и тому подобное. Таких философских тем в Москве до них не затрагивал никто, и самое слово «философия» принадлежало к числу слов, возбуждающих страх у москвичей. Заниматься философией, по мнению публики, значило мерить аршином хвосты звезд, и даже такие ученые люди, как Максим Грек, считали платоновские и аристотельские мнения тождественными с ересью. Если все-таки кое-какие отдельные отголоски этих мнений проникали на Русь, как, например, учение о троечастном составе души, которое Курбский сообщает Грозному как последнюю ученую новинку, то, конечно, это не дает еще повода говорить о распространении на Руси философских познаний. В лучшем случае, как у Домоскина, под философией разумелось своего рода естественное богословие. И в этом смысле старые русские грамотеи готовы были понять философию так же, как они понимали богословие, в смысле искусства благочестивого поведения. Философия есть страх Божий, добродетельная жизнь, избежание греха, удаление от мира, познание божественных и человеческих вещей. Она учит, как человек должен своими делами приближаться к Богу. Это определение философии, приписанное святому Кириллу, всегда присоединялось к спискам единственной философской книги Древней Руси «Диалектики» Иоанна Дамаскина, как наиболее удобно понятное резюме всего его содержания. Мы не исчерпали бы всех образовательных ресурсов до Петровской Руси, если бы не упомянули в заключении еще об одном. Как старый византийский, так и новый европейский репертуар сведений, перечисленных нами выше, предлагался русским читателям в слишком разрозненном и специальном виде, чтобы сделаться достоянием большой публики. Страница 244 Чтобы овладеть всем содержанием старой и новой образованности, надо было иметь под руками целую библиотеку. Естественно, что у обыкновенного читателя рано должна была явиться потребность в общедоступном своде всех этих знаний в форме сборника или энциклопедии». На сборниках этой любимой форме древнерусской литературы мы останавливаться здесь не будем. Ограничимся беглым обзором древнерусских энциклопедий или так называемых азбуковников. В своем происхождении азбуковник — это список иностранных или славянских слов с объяснением их. Такие списки без алфавитного порядка известны в рукописях XIII и XV столетий. В XVI веке списки слов увеличиваются в количестве, располагаются по алфавиту и в этом виде получают название «азбуковник». Нас азбуковник интересует, однако же, не в той своей форме, а в своем дальнейшем развитии. К объяснению слов в нем присоединяются объяснения понятий из разных отделов знаний, и таким образом лексикон превращается в энциклопедический словарь. В этом виде Азбуковник переживает несколько превращений, для нас очень интересных. В начале XVII века Азбуковник еще черпает свои сведения из старорусского, то есть византийского, литературного запаса. Он ссылается на толковую полею и козьму Индика Плова, на шестодневы Иоанна Болгарского, на Дамаскина и Григория Богуслава, словом, на все признанные авторитеты византийской науки. Из свободных наук и он, однако, делает единственное исключение для грамматики. Высший курс свободных знаний — арифметика, музыку геометрию и астрономию этот азбуковник безусловно считает запрещенными науками. Во второй половине XVII века содержание азбуковника совершенно обновляется. Стремясь поспеть за расширением научных знаний, он начинает черпать свои сведения из польских хроник, из космографии, лечебников и ссылается на классические и средневековые авторитеты: на Плиния, на Авицену, на Альберта великого и так далее. Наиболее развитой частью азбуковника остаются в это время сведения грамматические. Он обстоятельно знакомит своих читателей с восемью частями речи, супружествами глаголов и падениями существительных. Но помимо грамматики, азбуковник старается дать общее понятие и о других свободных мудростях. Грамматика, диалектика, риторика, музыка, арифметика, геометрия, астрономия — все эти науки поочередно выводятся в лицах, рассказывают читателю свое содержание и восхваляют приносимую ими пользу». «Правда, что кроме грамматики, отчасти риторики и диалектики, остальные науки не идут в азбуковнике дальше своих предисловий, но важно уже самое старание заинтересовать читателя в пользу наук, заподозрившихся ранее вне православия. Страница 245. «Не менее интересна другая сторона того же азбуковника второй половины XVII века». Он не только пропагандирует свободные науки среди публики, он стремится провести их в школу и для этого принимает форму школьных рестоматий для чтения. К энциклопедии свободных знаний он присоединяется также и в правилах школе дисциплины, составленных по образцу малороссийских школ XVII века. Мы не знаем, осуществились ли благие намерения азбуковника, существовала ли предложенная им школа и сделали ли московские учителя из азбуковника надлежащее употребление в классе. Скорее всего, что ничего этого не было. Но, как бы то ни было, азбуковник еще раз подчеркивал необходимость средней и низшей школы для правильного удовлетворения наличной потребности в просвещении и для дальнейшего развития этой потребности в обществе. С этой последней чертой история Азбуковника является полным резюме того, что мы могли бы вывести из всего предыдущего изложения. Легко заметить, что резюме это очень близко сходится с тем, которое мы вывели из истории до Петровского творчества. Как там, так и здесь византийское культурное влияние оставалось бессильным до конца XV века. С этого времени оно, несомненно, начинает укореняться в русском православном сознании, но тут же, следом за ним, появляются первые признаки западного влияния, которое мало помалу усиливается и, несмотря на все препятствия, к концу XVII века делается господствующим. Однако при ближайшем рассмотрении и это новое влияние оказывается вовсе не таким уж отличным от прежнего. Дело в том, что на смену византийской мудрости к нам идет теперь средневековая латинская ветошь. Научный материал, воспринятый через Киев, Москву и XVI века, был накоплен на Западе еще в XII-XIII столетиях, а с XV века стал быстро терять свою свежесть». Вот почему и этому влиянию не суждено было быть долговременным. Сколько-нибудь прочно оно укоренилось у нас лишь в высшей богословской школе. Светская школа, которую только предстояло заводить, осталась от него совершенно свободной и прямо взяла свое содержание из современной европейской науки. Секуляризация школы стала необходимостью. За светской школой после непродолжительного колебания пошло и образованное русское общество. Библиография. Общий очерк научного влияния Византии смотрите «Иконников. Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869 год». Перечень фактов, свидетельствующих о латинском влиянии смотрите «Шляпкин, Дмитрий Ростовский и его время. Санкт-Петербург, 1891 год». А допетровской арифметики, землемерии и астрономии смотрите Бабынин, Очерки истории развития физико-математических знаний в России» выпуск 2 москва 1886 1893 годы и мои спорные вопросы финансовой истории московского государства санкт-петербург 1892 год а физиологи смотрите корнеев материалы и заметки по литературной истории физиолога издательство общей древней письменности санкт-петербург 1890 год о старинной медицине смотрите змеев русские врачебники. Памятники древней письменности. Санкт-Петербург, год неизвестен. И брошюру Загоскина. Врачи и врачебное дело в России. Казань, 1891 год. Другие библиографические указания смотрите в брошюре Дмитрия Цветаева. Медики в Московской России и первый русский доктор. Варшава, 1896 год. Историю переделок хронографов смотрите в исследовании Попова. Обзор хронографов русской редакции. Выпуск 2. Москва, 1866-1869. Годы. О русских исторических построениях смотрите в моих главных течениях русской исторической мысли. Том 1 Москва 1897 год, второе издание Москва 1898 год и Ужданова русский болевой эпос Санкт-Петербург 1895 год. Временник Тимофеева издан Платоновым в Русской исторической библиотеке. «Князя Куракина. Гистория. Архив князя Куракина. Том 1. Санкт-Петербург. 1890 год». И «В русской старине. Обзор букварей и грамматических сочинений до Петровской Руси». Смотрите «У Чудинова. Очерк истории языка знаний в связи с историей обучения родному языку». Воронеж. 1872 год. Об издании учебных книг смотрите в указанных ранее исследованиях Голубцова и Прозоровского. О лекциях Лихудов смотрите «Смирнов. История славяно-греко-латинской академии». Москва. 1850 Год. Страница 246. Об азбуковнике смотрите Статья Мордовцева о русских школьных книгах XVII века чтение общей истории и древности российских. 1861 год, и рецензия на «Историю русской словесности» Галахова в его сочинениях, том 1 «Москва, 1898 год», под заглавием Задачи истории литературы и методы ее изучения». О научных познаниях начала XVIII века смотрите Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом», том 1 Введение в историю просвещения в России XVIII столетия», «Санкт-Петербург, 1862 год».